Они молчали. Потом Мема хрипло спросил, который час. «Двадцать две минуты», — сказал Максим. «Где мы?» — спросил Мема. «Нужно уходить», — сказал Максим. Генерал повернулся и пошел через проход к проволоке. Его сильно шатало. Тогда Максим нагнулся, взвалил на другое плечо грузного Мэма и двинулся следом. Он догнал генерала, и тот остановился. «Только раненых», — сказал он. «Я донесу», — сказал Максим.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 И воздух здесь был не тот, и вообще все было не так, все было неправильно, все было ненужно и бессмысленно. Позади оставались поломанные кусты и кровавые следы, запах, а дороги уже давно оцеплены, рвутся с поводков собаки, а рот мистер Чачу с пистолетом в руке, каркая команды, косола побежит по асфальту, перемахивает кювет и первым ныряет в лес. Позади осталась дурацкая поваленная башня и обгоревшие легионеры и трое мертвых, уже закоченевших товарищей, а здесь было двое израненных, полумертвых, не имеющих почти никаких шансов, и все ради одной башни, одной дурацкой, бессмысленной, грязной, ржавой башни, одной из тысяч таких же».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 Тут он соскочил, отряхнул песок, слегка запачкал руки мазутом и стал думать, что делать дальше. Пробираться в дом лесника не имело никакого смысла, а это была единственная явка поблизости. Можно было попытаться переночевать в поселке утки, но это было опасно. Это был адрес, известный родмистру Чачу, и, кроме того, Максиму было страшно подумать, явиться сейчас к старой Иле и рассказать ей о смерти дочери. Идти было некуда. Он зашел в захудалый ночной трактирчик для рабочих, поел сосисок, выпил пиво, подремал, привалившись к стене. Все здесь были такие же грязные и усталые, как он, рабочие после смены, опоздавшие на последний трамвай. Ему приснилась Рада, и он подумал во сне, что Гай сейчас, вероятно, в облаве, и это хорошо. А Рада его любит и примет, даст переодеться и умыться. Там еще должен остаться его гражданский костюм, тот самый, который дал ему Фанк. А утром можно будет уехать на восток, где находится вторая известная ему явка. Он проснулся, бросил на стол мягкую кредитку и вышел. Идти было недалеко и не опасно. Народу на улицах не было, только у самого дома он заметил человека. Это был привратник. Привратник сидел в подъезде на своем табурете и спал. Максим осторожно прошел мимо, поднялся по лестнице и позвонил так, как звонил всегда. За дверью было тихо. Потом что-то скрипнуло, послышались шаги, и дверь приоткрылась. Он увидел раду. Она не закричала только потому, что задохнулась и зажала себе рот ладонью. Максим обнял ее, прижал к себе, поцеловал в лоб. У него было такое чувство, как будто он вернулся домой, где его давно уже перестали ждать. Он закрыл за собой дверь, и они тихо прошли в комнату. И Рада сразу заплакала. В комнате было все по-прежнему, только не было его диванчика, а на кровати сидел Гай в ночной рубашке и ошалело таращился на Максима испуганными, дикими от удивления глазами. Так прошло несколько минут. Максим и Гай смотрели друг на друга, а Рада плакала. «Масаракш», — сказал наконец Гай беспомощно, — «ты живой? Ты не мертвый?» «Здравствуй, дружище», — сказал Максим, — «жалко, что ты дома. Я не хотел тебя подводить. Если ты скажешь, я сразу уйду». И сейчас же Рада крепко вцепилась в его руку. «Никуда!» — сказала она сдавленно. «Ни за что, никуда не уйдешь. Пусть попробует, тогда я тоже. Я не посмотрю». Гай отшвырнул одеяло, спустил с кровати ноги и подошел к Максиму. Он потрогал его за плечи, за руки, испачкал самозутом, вытер себе лоб, испачкал лоб. «Ничего не понимаю», — сказал он жалобно. «Ты живой!» Откуда ты взялся? Рада, перестань реветь. Ты не ранен? У тебя ужасный вид, и вот кровь. Это не моя, — сказал Максим. Ничего не понимаю, — повторил Гай. Слушай, ты же жив. Рада, грей воду. Разбуди старого, пусть даст водки. Тихо сказал Максим. Не шумите, за мной гонится. Кто? Зачем? Чепуха какая. Рада, дай ему переодеться. Мак, садись, садись. Или, может быть, ты хочешь лечь? Как это получилось? Почему ты жив? Максим осторожно сел на краешек стула, положил руки на колени, чтобы ничего не испачкать, и, глядя на этих двоих, в последний раз, глядя на них, как на своих друзей, ощущая даже какое-то любопытство к тому, что произойдет дальше, сказал, «Я ведь теперь преступник, ребята. Я только что взорвал башню».